открытый страх смерти. Многие люди смешивают страх смерти с ужасом перед злом, покинутостью, исчезновением. Других потрясает пространство вечности. Им страшно исчезнуть навсегда, навеки вечные. Третьим невыносима мысль о небытии. Они мучительно размышляют, где окажутся после смерти. Кто-то приходит в ужас от того, что исчезнет весь их мир. а кто-то бьется над проблемой неизбежности смерти, как одна 32-летняя женщина, приславшая мне следующее письмо. Думаю, что самые сильные чувства вызывает осознание того, что умрет не я, старушка, и не я, смертельно больная и готовая к смерти. Умру просто я. Кажется, я всегда думала о смерти очень обтекаемо, как о чем-то, что может случиться. они обязательно случится. После острого приступа страха смерти я несколько дней думала о ней более предметно и теперь понимаю, что смерть – это не то, что может случиться. Я чувствую, что осознала эту ужасную истину и больше никогда ее не забуду. Некоторых людей страх подводит к невыносимому выводу, Ни их мир, ни их воспоминания не будут существовать нигде. Их улица, семейные встречи, родители, дети, летний домик, школа, любимое место отдыха – с их смертью все это тоже исчезнет. Нет ничего постоянного, ничего вечного. Какой же смысл может иметь жизнь, обреченная на такое исчезновение? Вернемся к письму. Я действительно осознала бессмысленность всего. Ведь все, что мы делаем, обречено на забвение, и сама земля рано или поздно исчезнет. Я представляла себе смерть моих родителей, сестер, любимого, друзей. Часто я думаю и о том, что однажды мои, а не абстрактные кости и череп, окажутся не внутри моего тела, а снаружи. Эта мысль выбивает из колеи. Возможность существования за пределами тела не кажется мне убедительной, поэтому я не могу утешиться идеей бессмертия души. В рассказе этой девушки можно выделить несколько ведущих тем. Во-первых, смерть стала для нее персонализированной. Теперь это не то, что могло бы случиться или случается с другими. Во-вторых, неизбежность смерти делает бессмысленным все наше существование. Девушка расценивает идею о вечной жизни души за пределами физического тела как неубедительную и не может успокоиться мыслью о жизни после смерти. Кроме того, она ставит вопрос, сродни ли беспамятство, в которое мы впадаем после смерти, тому, в котором мы пребываем до рождения? Это очень важный момент, и мы вернемся к нему, когда будем обсуждать взгляды Эпикура. Пациентка, страдающая приступами страха смерти, на первом же сеансе дала мне прочесть стихотворение. «Смерть наступает, смерть везде, у смерти я в плену. Она влечёт меня к себе, и я кричу, кричу в тоске». Исчезновение туман маячит день за днем, И я хочу оставить след, Чтоб смысл был во всем. И жить сегодняшним лишь днем Дороги лучше нет. Но под защитной пеленой, Что я себе плету, Таится смерть, таится смерть, И я в ее плену. Своей заботливой рукой поправлю пелену, Как одеяльца малыша, Но в час ночной приходит ужаса, туман. Его пропустит пелена. Мы обратимся в прах и тлен. Меня не будет, нет, совсем. Я не смогу дышать. Не буду чувствовать, грустить, ошибки исправлять. Невыносимо жизнь терять, хотя утрату эту нельзя и осознать. Смерть это все, и смерть ничто. Эту пациентку особенно мучила мысль, выраженная в последних строках стихотворения «Смерть – это все и смерть – ничто». Девушка объясняла, что мысль о том, что она обратится в ничто, поглотила ее, закрыв весь мир. Однако в стихотворении есть две важные утешительные мысли. «Жизнь может обрести смысл», если постараться оставить свой след. И самое лучшее, что она может сделать, это жить настоящим. История Дженнифер. Страх смерти – это не маскировка иных проблем. Психотерапевты нередко ошибочно полагают, что открытый страх смерти на самом деле таковым не является, а служит маскировкой какой-либо иной проблемы. Так произошло с Дженнифер, риэлтором, 29 лет. Ночные приступы страха смерти, которые преследовали ее всю жизнь, не принимались всерьез психотерапевтами, у которых она лечилась. На протяжении всей жизни Дженнифер просыпалась среди ночи, вся в поту, с широко распахнутыми глазами, ее трясло от мысли о собственном исчезновении. Женщина представляла, как, позабытая всеми живущими, Она пропадает, навечно уходя в темноту. Дженнифер говорила себе, что ничто не имеет значения, если в конечном итоге обречено на умирание. Подобные мысли изводили ее с раннего детства. Дженнифер ясно помнит первый случай. Ей было тогда пять лет. Она прибежала в спальню родителей, дрожа от ужаса, который вызвала в ней мысль о смерти. Дженнифер до сих пор помнит то, что сказала ей мать. «У тебя впереди долгая жизнь». И нет смысла думать о смерти сейчас. Когда ты станешь старенькой, и смерть будет близко, или ты смиришься с ней, или будешь тяжело больна. В любом случае, она покажется тебе желанной. Дженнифер всю жизнь успокаивала себя словами мамы и придумывала свои способы борьбы с приступами страха. Она напоминает себе о том, что всегда есть выбор – Думать о смерти или не думать? Можно пытаться переключиться на приятные воспоминания о том, как она смеялась в компании друзей детства, любовалась зеркальной поверхностью озера, касалась облаков, путешествуя с мужем по горам, целовала светящиеся личики своих детей. Тем не менее, страх смерти не оставлял ее в покое и обесценивал значительную часть ее жизни. Дженнифер консультировалась с несколькими докторами, которые не слишком помогли ей. Различные лекарства облегчали приступы страха, но не делали их реже. Ее врачи никогда не заостряли внимание на страхе смерти как таковом, потому что считали, что он лишь маскирует какой-то другой страх. Я решил не повторять их ошибок. Мне кажется, их вводил в заблуждение, Один повторяющийся сон, который впервые приснился девочке, когда ей было пять. Вся семья на кухне. На столе стоит миска, в ней дождевые черви. Отец заставляет меня взять горстью червей, раздавить их и выпить молоко, которое из них выйдет. Всем психотерапевтам казалось, и не без оснований, что образ червяков, которых давят, чтобы получить молоко, связан с пенисом и семенной жидкостью, и из-за этого врачи начинали выяснять, не имел ли факт сексуального насилия со стороны отца. Я тоже в первую очередь подумал именно об этом, однако этот след вел в ошибочном направлении. Хотя отец Дженнифер вызывал у нее страх и частенько использовал словесное оскорбление, ни она, ни ее сестры не припоминают случаев сексуального насилия. Ни один из прежних врачей Дженнифер... не исследовал степень и значение ее вездесущего страха смерти. Эта распространенная ошибка весьма традиционна. Корни ее можно обнаружить в самой первой работе по психотерапии «Исследование истерии Фрейда и Брюэра» 1895 год. При внимательном прочтении этого текста становится ясно, что в жизни пациента Фрейда присутствовал постоянный страх смерти. Отказ Фрейда исследовать этот страх мог бы показаться странным, если бы не его более поздние работы. В них он объясняет, что его теория происхождения невроза строится на предположении о конфликте различных примитивных бессознательных инстинктивных начал. «Смерть же не может влиять на образование невроза», — пишет Фрейд, поскольку не имеет отображения в бессознательном. Этот последний факт он обосновывал следующим образом. Во-первых, у нас нет личного опыта смерти, а во-вторых, мы не способны осмыслить собственное небытие. Хотя Фрейд мудро и иронично писал о смерти в ряде разрозненных эссе, например, «Мы и смерть», созданных в период после Первой мировой войны, его «обессмерчивание», как это назвал Роберт Джей Лифтон, Формальная формальной теории психоанализа повлияла на последующее поколение психотерапевтов. Вслед за Фрейдом они рассматривали не смерть, но ее отображение в сфере бессознательного, оставление и кастрация. В самом деле можно доказать, что акцент психоанализа на прошлом – это уход от будущего и от конфронтации со смертью. В самом начале моей работы с Дженнифер я сосредоточился на подробном изучении ее страхов, связанных со смертью. Такой подход не встретил сопротивления. Дженнифер сама страстно желала этого и обратилась ко мне именно потому, что читала мою работу «Экзистенциальная психотерапия» и стремилась к конфронтации с экзистенциальными фактами жизни. На наших сеансах мы концентрировались на ее мыслях, переживаниях, снах, И фантазиях, связанных со смертью. Я попросил ее тщательно записывать свои сны и мысли, которые приходили к ней во время приступов страха смерти. Ждать пришлось недолго. Буквально через несколько недель Дженнифер испытала острый приступ страха смерти, вызванный просмотром фильма об эпохе нацизма. А там была глубоко напугана полнейшей незащищенностью жизни, изображенной в фильме. Невинных людей брали в заложники и безжалостно убивали. Опасность была повсюду, и нигде нельзя было спрятаться. Дженнифер поразила сходство с ситуацией в родительском доме. Опасность, идущая от непредсказуемых вспышек отцовского гнева. Ощущение того, что спрятаться негде. Ощущение того, что единственное спасение – это стать невидимкой, то есть как можно реже о чем-то просить и вообще что-либо говорить. Вскоре после этого она поехала в родной город. Я посоветовал ей навестить могилы родителей и там подумать обо всем. Этот совет может показаться радикальным, однако в 1895 году Фрейд давал своим пациентам именно такие указания. У могилы отца Дженнифер вдруг пришла в голову странная мысль. Как ему, наверное, холодно в этой земле. Мы обсудили эту нелепую мысль. Складывалось впечатление, что ее детское видение смерти, включающее в себя иррациональные компоненты, например, предположение о том, что мертвые могут чувствовать холод, все еще жили в ее воображении бок о бок со взрослыми рациональными представлениями. По дороге домой Дженнифер внезапно вспомнила песенку, которая была популярна в ее детстве. Она начала напевать ее, с удивлением понимая, что прекрасно помнит слова. Когда по улице твоей проедет катафалк, гудя, Подумай, что всего скорей он завтра повезет тебя. Наденут саван на тебя, положат в черный ящик, Возьмет тебя к себе земля, как ты не прячься, мальчик. С недельку будет все тип-топ, ну а потом начнется вдруг, Ведь станет протекать твой гроб, и будут черви грызть твой труп. Один глазастый жирный червь вползет в твои кишки, сгрызет нутро, потом назад полезет из башки. Отвратный, склизкий, мерзкий гной польется из ноздрей бурля. Едим хлеб с маслом мы с тобой, а черви будут есть тебя. Во время пения Джейн стала думать о своих старших сестрах, которые жестоко дразнили ее. Они постоянно пели эту песню, не обращая никакого внимания на то, что причиняют ей страдания, хотя оно было очевидно и почти осязаемо. Воспоминание об этой песенке стало для Дженнифер прозрением. Оно помогло ей понять, что повторяющийся сон о молоке из червяков был связан не с сексом, но со смертью и тем чувством незащищенности и опасности, которое она испытывала в детстве. Это озарение. что все это время в ней дремало детское видение смерти, открыло для Дженнифер новые перспективы в терапии.